Глава 13. Я останавливаюсь у поворота к радиаточке и делаю пару глотков из фляжки. Ханшин, китайская водка. Надеюсь, она немного меня обезболит. Все разговоры с полковником Арестовым сопровождаются страшной мигренью. Как будто звук его голоса оголяет в голове невидимую проводку и вызывает короткое замыкание. Разряды боли, от которых перед глазами мелькают серебристые всполохи, а во рту появляется вкус паленой резины. Полковник снова спросит меня, есть ли новости по беглому зеку Кронину, и судорожно сглатывая горелую эту резину, я снова отвечу, что ребята делают все, что в их силах, но до сих пор его не поймали. До сих пор меня не поймали. У самого входа в радиоточку стоит майор Бойко и курится сосредоточенно и как-то остервенело втягивая в себя разом по полпапиросы Под ногами у него целая россыпь раздавленных папиросных окурков Я коротко козыряю подступаю к нему вплотную но он не отходит Пусти-ка, майор. Меня штаб вызывает. Да неужели? Он хмыляет, не двинувшись с места. «С чего бы это штабу тебя вызывать? Ты же враг народа и диверсант. Он тянется рукой к кобуре. Где мое золото, Кронин? Ты красивее, но твойо мародёра убийца Бойко. Я широко улыбаюсь. Ты вроде его украл. Значит, золото воровское В его руке трофейный японский намбу, в моей руке Вальтер. Мы с Бойко стоим нос к носу и направляем друг на друга стволы. Не в открытую, от бедра. Мы говорим приглушенно, почти интимно. Со стороны, наверное, кажется, что мы изливаем друг другу душу. В каком-то смысле все так и есть. Мы изливаем друг на друга давно копившуюся в наших душах злобу и грязь. Морали блатные мне будешь читать вош лагерные. Его ухмылка все больше напоминает оскал. Тебе морали мои не помогут, говорю ровно. Ты бойко, гад гадконченный, ты друга убил, своего фронтового товарища. А я пересмотрел свои с капитаном Деевым отношения перед лицом беспощадного факта. Что же это за друг, и товарищ, который меня с потрохами тебе сдает? Ой, то есть прости, обознался, не тебе, а другому шутову, которого ты угандошил. За шутова, кстати, большое от всего моего пролетарского сердца спасибо. Он по мою ведь душу сюда торопился, правильно рассуждаю. Ты его грохнул? А мне отсрочечка вышла. Он чуть откидывает голову и заразительно во всю глотку хохочет. А не боишься, что тебя тоже грохнул? Уж больно ты мне, майор, неприятен в своем истинном виде. Так ты же умный подонок, не грохнешь. Тебе лишний шум не нужен. Ты ж у нас тут инкогнито. А мне вот Кронин... Если обойму в тебя всажу, потом медальку дадут. Не всадишь, Бойко. Тебе без золотишка не жизнь, а в медальке его на копейку. Я убираю Вальтер. Что ж, философию ты верно секешь. Он тоже прячет намбу назад в кобуру. Верни мне золото, коронин, и дальше делай что хочешь. Хоть бабыщи, хоть покойников мечом потроши, я вмешиваться не буду. Просто золото возьму и уйду. Ты что, дурак, майор? Ты правда думаешь, я отсадки тебе отдам и на все четыре стороны отпущу? Тебя поймают, ты меня сдашь. Не, так не пойдет. Он понимающе щурится. Вижу, куда ты клонишь. Давай поделим. Половину золота забирай и уходим вместе. Есть выход на людей. В Шанхай доставят. Оттуда двинем в Австралию. В Австралию, значит. Да? Ну вообще как захочешь, весь мир будет твой. Давай, решай, Макс. Он возбужденно закуривает новую папиросу. Хотя что тут решать? По рукам. Он протягивает мне раскрытую дружескую ладонь. Ладонь, в которой только что держал нацеленный на меня пистолет. Товарищ Шутов, вы скоро? Из радиоточки высовывается переполошенный радист Артемов. Там вас прям срочно штаб вызывает. Радист озадаченно смотрит на протянутую для рукопожатия пятерню Бойко. Потом на мою опущенную неподвижную кисть. Рука майора медленно опускается. Он зачем-то вытирает ее штанину, косится на радиста. Иди, Артемов, пока настрой там, капитан сейчас подойдет». Мы снова остаемся вдвоем. Он бросает окурок на землю и яростно давит его тяжелой подошвой егерского ботинка. Послушай ты, я тебе предлагаю вместо параши золото и свободу. Такое только раз в жизни, такое больше никто тебе никогда не предложит. Ты мне, майор, предлагаешь подлость обыкновенную. Так что становись в очередь. Я тут дела свои пока не закончил. С дороги. Радист Артемов больше не пытается оставаться при радиостанции, когда я говорю со штабом. Он проверяет связь, протягивает мне трубку, козыряет и сразу выходит. Цирковой дрессированный пудель, обученный сложному трюку. Я подношу трубку к уху, ожидая услышать полковника Арестова. Я говорю: прием и готовлюсь к разряду боли. Но боли в этот раз нет. "Шпрехталмейстер на связи", голос подполковника Алещёнка клоун на сцене. Мне так мучительно тяжело давались разговоры с полковником, что о лещёнку я радуюсь почти как родному. Что уж прок клоун, что может быть проще, особенно теперь, когда я наконец понял, что фокусник это у нас майор Бойко, ведь шутов был сюда командирован по его душу. Но разговор не о фокуснике. Полковник Арестов оказался Обратным говорит Олещенок, — Предателем, гнидой. Пока ты в этих бродах мудохался, он тут творил свое черное дело. А когда его разоблачили, сбежал. Погибли три офицера. Ты понимаешь, Степашка, что это значит? Я понимаю, что подполковник взвинчен и пьян. Он пьян настолько, что говорит не шифруясь, а язык его заплетается. Это значит, Степашка, ты выполнял приказы врага. Мы выполняли, товарищ подполковник, поправляю я его осторожно. Молчать! Его крик тонет в треске помех. А когда всплывает опять, я слышу, что подполковник слегка задыхается, как будто и правда идет ко дну. Москва рвет и мечет. Меня отстранили до выяснения. Штаб на ушах. Не до тебя сейчас клоун но дай день, много два, вспомнят и про тебя. Всех перетрясут в твоих лесих бродах, до донышка вычистят, до кишок. Так что ты, Степа, если не хочешь, чтобы тебе кишки вынули на допросах, должен правильно все сказать. Что вся эта чератень и с своими парнями, и с этим деевом это все полковника арестова рук дела» Он устроил заговор, запоминай, Стёпа. А мы с тобой, мы заговор этот вскрыли, пресекли, гада. Только арестная группа подкачала. Ты меня понял? Как точно. Значит, беглого Зэка к Рониному больше не ищем. Забудь про Кронина, не о том ты думаешь, Стёпа. Твоя задача на допросе вести себя правильно. Он снова повторяет мне то, что уже сказал. Он ходит по кругу, захлебываясь треском радиоволн и ледяным страхом. Он все еще говорит, когда радист Артемов без стука влетает в радиоточку. Там поп пришел. говорит, в харчевне попашебо собрались революционеры.